«Якут». Первый этаж был пуст, и Кончери справедливо рассудил, что нужно искать ход в подвал. Но вот где его искать? Вопрос другой. Гнив тысячу раз проклял дом и архитектора, его построившего собственную недальновидность, нужно было понять, что статья появилась неспроста и безалаберность. Какой разумный человек выйдет на охоту, оставив оружие дома? Вот именно. Приличное общество, фейс-контроль, охрана с оружием не пропустят. Куча доводов, а следовало слушать не доводы, а собственный инстинкт, который прежде ни разу не подвёл, не послушал. И теперь мало того, что приходится в полной темноте искать ход в чёртов подвал, так ещё и непонятно, что делать, когда подвал найдётся. Из оружия у Генеева с собой фонарик и нож, на него-то вся и надежда. Нож когда-то подарил отец. И за годы Кончери успел крепко сродниться с подарком. Более того, расставаясь даже на короткое время с ножом, он чувствовал себя неудобно. Верочку эта его привычка забавляла. А самому Эгенееву пару раз спасла жизнь. И теперь спасет. Главное – правильный момент выбрать. Но сначала нужно найти этот треклятый подвал. Нужную дверь Игенеев обнаружил в тот самый момент, когда Ксана закричала во второй раз. Игенеев решил, что убьет его. За один этот крик, выворачивающий душу наизнанку. За собственный страх и за неприятную, непривычную дрожь в руках. Не будет ни следствия, ни суда, во всяком случае человеческого. Зато будет смерть и другой суд. Гораздо более справедливый. Ступеньки внизу тонули в золотой дымке электрического света. А приоткрытая дверь приглашала войти. И Генеев осторожно двинулся вперед. У него будет всего один удар. Один удар, один шанс. И Кончери старался не думать о том, что может промахнуться. Оксана все кричала.